Шаг второй. Мужчина и женщина. Я осознаю себя мужчиной, я осознаю себя женщиной. Есть много книг, получающих как жить по справедливости, по совести. Живите хотя бы так, как живут муравьи в муравейнике. Вы заметили, что вне зависимости от того, откуда человек родом, из Америки, Бразилии, России или Казахстана, мы сразу определяем, кто перед нами – женщина или мужчина. Вне зависимости от одежды, манеры поведения, цвета кожи, социального статуса или даже того, что сам о себе говорит человек, мы сразу понимаем, кто перед нами – мужчина или женщина. Это различие заложено в нас природой, а практика повседневной жизни доказала, что для определения пола человека нет необходимости знать другой язык или рассматривать одежду. Различие касается не только физиологии, но и других аспектов. Можно сказать, что мужчина и женщина никогда ничего не воспринимают одинаково. Ни в одной культуре мира, ни в одной из исторических эпох мужчина и женщина не были одинаковыми, Они всегда играли разные социальные роли и по-разному воспринимали цель жизни. Наоборот, только сейчас, к сожалению, позже мы объясним почему, различия между полами стали стираться. Ранее они были выражены более четко. С самого начала существования человека мир делился на женщин и мужчин, и никому не приходило в голову навязать мужчине женские занятия или характеристики. Например, забота о домашнем очаге, уборке, воспитании и кормлении детей возлагалась на женщину. Никогда не поощрялось, чтобы женщины занимались мужскими делами, например, ходили на охоту и добывали пищу, сражались в боях или ремонтировали дом. Почему так происходит? Почему мужчина и женщина настолько различаются? Потому что это совершенно разные человеческие особи. Если бы мужчины и женщины прилетели на Землю с совершенно разных планет, то даже тогда их можно было бы сразу разделить по половому признаку. Настолько сильно они отличаются друг от друга, что их невозможно спутать. Люди замечали это явление с глубокой древности и создавали специальные символы, призванные обозначить разницу в гендерной принадлежности. Вот, например, все знают изображение «чаши», треугольника основанием вверх, и клинка треугольника основанием вниз. Сейчас объединение этих знаков называют звездой Давида или Маген Давид. Она является символом государства Израиль. Но в действительности это один из древнейших знаков человечества, который использовался повсюду как обозначение единства мужской и женской природы. Безусловно, многие из вас Особенно те, кто читал бестселлер Дэна Брауна Код да Винчи, знакомы с этим символом. Этот символ не единственный. Чтобы обозначить различия мужчин и женщин, человечество создало массу знаков. Они присутствуют во всех культурах и у всех народов. Но все эти символы объединяют одно. Мужчины и женщины являются разными типами человека и имеют взаимодополняющие функции по отношению друг к другу. Их союз представляет собой основу всего мироздания и сохраняет продолжение человеческого рода во Вселенной. А это значит, что и ваша семья – маленькая модель космоса, в которой также есть и мужское, и женское начало так в чем же состоят их функции и как достичь той самой гармонии, символом которой ваша семья должна была бы быть? Примечание. Помните о прямой осанке и о том, что вам очень интересно и приятно слушать эту аудиокнигу. Это важное правило необходимо для того, чтобы вы поняли, что семейная жизнь сложна, если нужно делать вид для сохранения благополучия. Сущность Давайте же рассмотрим, в чем состоит сущность мужчины и женщины. Смотря на мужчину, мы в первую очередь замечаем его физическую силу. Женщины такой физической силой не обладают. Даже самая сильная женщина будет слабей, чем самый слабый мужчина. Женщина создана слабой и хрупкой. Сравните, например, руки мужчины и женщины. Какая у него огромная лапа, а у нее тоненькая изящная ручка. Посмотрите, какие сильные у него мышцы, широкие плечи и низкий голос. У мужчин всегда умный взгляд. Мужчина красноречив и может сформулировать свои цели и устремления. Он обладает логикой мышления. У женщины все по-другому. Женщина слабее от природы, и в поступках она руководствуется чаще чувствами и эмоциями, нежели логикой. Она тоже красноречива и имеет свои цели в жизни. Когда на семинарах я спрашиваю, что является главным для женщины, дамы всегда говорят о доме, о хорошем муже, детях, благополучии и достатке. А мужчины думают о работе, карьере, профессиональном росте и заработках. Однажды одна очень эмансипированная участница семинара рассказала мне о том, что каждый год сама делает ремонт в квартире. Делать это она стала сразу после того, как вышла замуж. А когда поняла, что в других семьях ремонтом квартир, переносом мебели и прочей тяжелой работой занимаются мужья, стала требовать от мужа, чтобы тот побелил кухню. «С тех пор я 20 лет не белю кухню», и, наверное, так и умру, не дождавшись от него исполнения этой просьбы», сетовала женщина, до этого 20 лет не признававшая за своим мужчиной его большие физические возможности. О чем это говорит? О том, что, наделяя мужчину большой силой, природа создала его для выполнения тяжелой физической работы. Она сделала его воином и пахарем, Издревле мужчина уходил на охоту или в поле, чтобы принести в дом пищу. Его обязанностью и долгом было добыть еду, накормить женщин и детей, разделать шкуры, чтобы согреть семью. Сейчас, конечно, продукты лежат в супермаркете, их даже можно заказать с доставкой на дом. Мужчинам можно вообще не предпринимать никаких усилий, чтобы их добыть, а тепло нам обеспечивают батареи центрального отопления. Но мужчина остался мужчиной, его природа не изменилась, и ему необходимо применять свою физическую силу. Поэтому именно мужчина должен заниматься ремонтом в доме, двигать мебель, поднимать тяжести, прибивать, строить и выполнять другие домашние обязанности, которые требуют значительных физических усилий. Мужчина, а не женщина, должен делать это. У мужчин природой заложена потребность демонстрировать свою силу. Это его предназначение. Сила мужчины должна быть востребована, должна применяться и должна быть нужна женщине, иначе он не почувствует себя опорой, защитником, вообще мужчиной. Если женщина делает ремонт в доме сама, она берет на себя мужские функции и таким образом демонстрирует, что в мужской силе она не нуждается, а значит не нуждается и в самом мужчине. Она это доказывает ему своими действиями. Давайте подведем итоги. Мужчина создан сильным не случайно. Эта сила должна обязательно находить применение, так как, применяя свою физическую силу, он реализовывает себя как мужчина. Это его предназначение, и оно должно быть востребовано. Женщина не имеет силы. Но именно она должна показать и продемонстрировать мужчине тот факт, что она нуждается в нем. Иначе между ними не будет взаимной удовлетворенности. Ни мужчина, ни женщина не смогут реализовать свое предназначение, если не будут иметь объект для этого. Давайте сделаем первый вывод. Мужская сила всегда должна быть востребована, если вы хотите сохранить семью. На курсах мне часто задают вопрос, почему мужчины сами не хотят выполнять ту работу, которая, казалось бы, напрямую связана с физическим трудом и применением своей силы. Например, на одном из курсов участница семинара рассказывала мне, «Я бы очень хотела, чтобы мой муж помогал с той домашней работой, которая мне не под силу. Например, уже 7 лет я прошу его отремонтировать дом, но он почему-то даже не шевелится». Я вижу, что мои просьбы вызывают в нем скорее раздражение, нежели желание помочь. Объясните, пожалуйста, у моего мужа неразвитая его мужская природа или дело в чем-то другом? Это очень типичный случай, и ему есть простое объяснение. Но сначала я снова расскажу вам одну историю. Однажды мастеру привезли собаку и попросили подготовить ее к боям. Мастер сразу понял, что собаке не хватает боевого духа и рекомендовал кормить собаку рыбьим жиром. Ежедневно хозяин собаки зажимал ее голову между своих колен и силой вливал в собачью пасть рыбий жир из специальной бутылки. Собака вырывалась и сопротивлялась. Однажды псу удалось вырваться из рук хозяина и убежать, а рыбий жир из бутылки пролился на пол. К удивлению хозяина, собака вдруг подошла к лужице на полу и с удовольствием вылезала весь пролитый рыбий жир. Оказывается, собака сопротивлялась не рыбьему жиру, а тому, как ее кормили. Еще один пример. Во время ужина супруга просит мужа на следующий день забрать ребенка из садика. Он соглашается. В постели, когда они занимаются любовью, она опять напоминает ему про ребенка. Муж кивает. Утром во время завтрака жена снова говорит «Ты не забыл, что тебе нужно забрать ребенка из садика?» Муж отвечает, что не забыл. Когда он, одевшись, подходит к двери, жена опять спрашивает «Ты точно заберешь ребенка из садика? Или забудешь?» Муж раздражается и уходит молча. Она кричит в окно «Скажи, чтобы я успокоилась, ты заберешь ребенка из садика или нет?» В ответ разозлившийся муж уже кричит на нее. «Сама забери, если так беспокоишься». И, конечно, слышит в ответ. «Я так и знала. Я так и думала, что ты в конце концов откажешься это сделать. На тебя никогда нельзя положиться. Какая я несчастная и невезучая». Если женщина часто повторяет свою просьбу, и за дня в день толдычит о чем-то и требует что-то, постоянно пытаясь заставить мужчину выполнить ее просьбу, то она отбивает у своего мужа всякую охоту делать что-либо, будь это тот самый ремонт или другое поручение. Вы спросите, почему? Потому что такое поведение сообщает мужчине о недоверии, о том, что в нем сомневаются и принуждают к какому-то действию. Это также противоречит мужской природе, так как другим проявлением силы для мужчин является необходимость доминировать, ощущать свое преимущество в управлении семейными проблемами. Неосознанное поведение мужчин Вам необходимо запомнить, что вы никогда не должны настаивать и требовать чего-либо от мужчины, так как в этом случае он всегда будет занимать оборонительную позицию. Он будет воспринимать вас не как женщину, которой требуется его силы и помощь, а как того, кто посягает на его главенство в семье. Вы вряд ли добьетесь пользы, пытаясь приказывать мужу. Неудивительно, что действующим таким методом женщинам приходится ждать ремонта по 20 лет. Как разговаривать на мужском языке? Разговор с мужчиной требует особого языка пожалуйста, запомните эту истину, особенно если кроме мужа в вашей семье есть сын. Он тоже мужчина. У вас есть брат, он мужчина. У вас есть коллега, он тоже мужчина. Это применимо к ним, так как природа всех мужчин одинакова, и те внутренние механизмы, которые двигают их поступками, совершенно одинаковы. Мужчины могут различаться во многих аспектах, в зависимости от воспитания, социального статуса, возраста и жизненного опыта, но то, что мы изучаем, не зависит от всех этих факторов. Мы изучаем то, что дано самой природой, заложено глубоко в подсознании любого мужчины, даже если он сам не признает это и, услышав эти слова, возможно, скажет «Какая чушь!». Я уверяю вас, что за несколько лет исследований и 13 лет опыта проведения курсов о семейном счастье я не встретил еще ни одного мужчину, которому бы не были присущи эти черты. Итак, вам всегда нужно помнить о тех мужчинах, которые вас окружают. У них у всех есть физическая сила, и она должна быть востребована. Они всегда стремятся к тому, чтобы использовать ее. Они ищут возможность показать ее вам, слабой и хрупкой женщине. Демонстрируйте свое доверие к способностям и силе мужчин решить те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Просите но не клянчите, принимайте помощь с радостью и благодарностью, но не настаивайте, выражая этим свое доминирование. С мужчинами нужно разговаривать предлагательным тоном, но ни в коем случае не приказывать. Если вы займете жесткую позицию, то в конце концов можете оказаться крайней. Или мужчина не будет воспринимать вас всерьез, или вас примет как агрессора. Вам, скорее всего, придется столкнуться с глухим сопротивлением или равнодушием, а в худшем случае мужчина постарается уйти от вас. Женщина ⁇ свет в доме. Женщина создана не для того, чтобы пахать, как лошадь. Многие женщины забыли о том, что они женщины. Особенно это отразилось на европейских странах. Европейские женщины как будто сознательно не хотят выглядеть женщинами, а ведь именно поэтому Европа сейчас сталкивается с тем, что все больше и больше мужчин предпочитают привозить жен из Азии, Латинской Америки или Африки. Если у женщины неряшливая стрижка и неухоженные ногти, значит она невольно дает понять, что так занята своей работой и карьерой, что не успевает за собой ухаживать. Это она сообщает подсознанию мужчины. Если у нее не хватает времени, чтобы ухаживать за собой, то тем более его не найдется, чтобы ухаживать за своим мужем. Я не хочу обидеть никого, но это же так. Женщина должна работать не более четырех часов в день, и при этом работа должна быть ей приятна. Она должна находиться в окружении красивых вещей, в уютной и спокойной обстановке, которая бы наполняла ее чувством радости и дарила хорошее настроение. Женщине необходимо беречь свою нервную систему, стараясь избегать раздражающих или стрессовых ситуаций, так как именно женщине предназначено природой носить в своем теле новую жизнь – своего ребенка. Состояние матери является критическим фактором для будущего ребенка, поэтому если вы, мужчина, хотите сильных, умных детей, берегите свою жену. Не позволяйте ей работать по 8 часов в день, особенно если ее деятельность связана с работой на компьютере. Офисная работа только кажется очень легкой и безопасной. В действительности от напряженной работы мозга и неестественной, сковывающей тело позы устаешь не меньше, чем от тяжелого физического труда. Истеричка появляется неожиданно. Почему женщина начинает нервничать и переживать? Почему она становится раздражительной и злой? Заметили ли вы, что если она не уставшая, и вы просто проводите рукой по ее спине, женщина сразу откликается на ласку, у нее бегут мурашки по телу. А вот если она устала, то она просто отшатнется от вашего прикосновения, ей оно будет неприятно. Почему? Потому что ее нервная система напряжена, истощена и реагирует негативно на все внешние раздражители. Все могут устать и мужчины, и женщины, но женщины, во-первых, устают гораздо быстрее, а во-вторых, это имеет гораздо более негативные последствия для ее психики. Между тем, физически женщина очень вынослива, она дольше может переносить какие-то лишения, например, голод, жажду, жару или холод, но она хуже переносит постоянные тяжелые физические нагрузки. Ее нервы при этом страдают, она теряет внутреннее равновесие и поэтому становится несчастной, раздражительной, у нее появляются недомогания и головные боли. Почему женщина не должна работать там, где плохо пахнет или в условиях загрязненной экологии? потому что в ее носоглотке находятся специальные рецепторы, отвечающие за нервную систему. Эти рецепторы очень важны для женского здоровья в целом. Именно этим объясняется любовь женщин к духам и чудесным ароматам. Ароматерапия действительно способна восстановить психическое равновесие и баланс нервной системы. Я рекомендую женщинам всегда окружать себя приятными запахами, тогда они будут быстрее восстанавливаться после тяжелой работы или каких-либо стрессов. Для женщины это просто необходимо. Мужчине необходимо это понимать и не воспринимать придирчивость женщины в отношении запахов только как каприз или блажь. Наоборот, изучайте вкусы вашей женщины и дарите ей духи, благовония, ароматические масла, свечи. Помимо того, что вы делаете приятно своей любимой, вы заботитесь о балансе ее нервной системы, а значит, в какой-то мере и о своем собственном покое. Мужчина, который не знает, какие запахи нравятся его жене, забыл о своем предназначении. Женщины. Научите этому своего мужчину. Он должен знать, какую косметику использует его жена, и должен сам участвовать в покупках косметики. Он должен абсолютно точно знать, какие духи использует его любимая. Чтобы ваш аромат мужчину не раздражал, советуйтесь с ним, ходите покупать духи вместе, чтобы выбрать те, которые понравятся и ему». Это нужно делать и для того, чтобы у вас не появлялось желание произнести, что бы я ни делала, тебе все не нравится. Советуясь с мужчиной, вы даете ему возможность очередной раз почувствовать себя значимым, главным. Он будет вам все разрешать, но вы всегда советуетесь с ним. Пойдите с ним в магазин, заведите в любой отдел и спросите, нравится ли ему та или иная одежда для вас, и он будет соглашаться. А куда он денется? Когда муж покупает вам духи или косметику, он чувствует себя еще и щедрым мужчиной. Итак, мужчина должен делать всю тяжелую работу по дому, в том числе и ремонт в квартире. Женщина, которая делает ремонт сама, похожа скорее на лошадь, чем на женщину, ведь она будет автоматически недовольна тяжелой работой. Но и мужчина совсем не будет рад тому, что физическую работу выполняют за него. Суть состоит в том, что женщинам никогда не нужно лезть в мужскую работу. Мужчина не будет за это благодарен. Вы можете выполнять физически тяжелый труд. Можете идти хоть рельсы таскать, чтобы прокормить семью, но мужчина не будет вам за это благодарен и никогда не оценит вашей жертвы. Когда женщина так делает, она унижает его достоинство, потому что физической силой обладает именно он, и сила эта должна быть востребована. Частое восхищение — это бальзам для души. Благодарите и восхищайтесь тем, что ваш муж сделал, но никогда не делайте ничего за него. Почувствуйте себя слабой женщиной, которой необходима мужская сила. Ведь это и есть истинная природа влечения женщины к мужчине. Женщина хочет чувствовать мужскую силу. Она ее успокаивает и умиротворяет. Все женщины говорят, когда любят. «Хочу чувствовать себя в твоих объятиях». Значит, чувствовать силу и защиту мужских рук. Вы не должны быть сильными, уважаемые женщины. Вы слабые, эта жизнь иногда заставляет вас становиться сильными. Все мужчины знают, что иногда женщина начинает беспричинно злиться, ворчать или дуться. Но вопрос состоит в том, долго ли женщина сможет продолжать в таком духе. Я думаю, вряд ли это будет долго. Нет ничего хуже, когда женщина начинает злиться, потому что она, как правило, не может объяснить свою злость. И что бы и сколько бы она ни сказала, ей всегда будет казаться, что она что-то не договорила. Нет смысла слушать ее в эти моменты. Обычный стандартный монолог в этой ситуации. Муж говорит, ⁇ Я понял, родная. Ну хватит, перестань, пожалуйста, хорошо. Жена отвечает. «Вот видишь, ты не можешь меня понять. По-твоему, я злюсь без причины. Просто так. По-твоему, я дура, да? Тебе не хватает мужества разговаривать и слушать о твоих слабостях и недостатках? Или, может быть, я тебе надоела? Скажи мне, я тебе надоела, да?» И не дай бог, если в этот момент мужчина скажет ей, «Да, мне надоели эти ссоры». Она тут же ответит ему – Я так и знала, что ты уже далеко не тот человек, за которого я выходила замуж. Ты так изменился, и ты больше меня не любишь. Как мужчине надо обращаться с женщиной, когда она злится? Уважаемые мужчины, пожалуйста, ни о чем не спрашивайте в этот момент свою женщину. Ответа вы все равно не добьетесь. В этот момент женщина просто дает вам сигнал о том, что ей нужно подтверждение мужской силы. «Дай мне защиту», как бы сигнализирует она. Так как женщине нужна физическая сила, то когда она начнет злиться, просто подойдите и крепко-крепко обнимите ее до легкого хруста в ребрах, поцелуйте и отпустите. Это то, чего она хочет. Даже если она слегка обалдеет от такого поступка, то все равно тут же успокоится. И не обращайте внимания, если она начнет махать руками, отталкивать вас и что-то объяснять. Просто крепко обнимите. Когда вы дарите ей физическую силу, она чувствует себя перед вами слабой, и это доставляет ей совершенно непередаваемое удовольствие. В этот момент она мурлычет, как кошка, которой почесали за ухом, так как любая женщина мечтает себя чувствовать перед мужчиной слабой. Это дано от природы, и независимо от ее образования, возраста, интеллекта, она всегда будет стремиться к такому состоянию. Подсознательно каждая женщина мечтает быть слабой. Поэтому, мужчины, если хотите мира в семье, как только женщина начнет ворчать или качать права, обнимайте ее крепко, до легкого хруста в ребрах, но, конечно, не причиняя ей боль, и ворчание, злость и недовольство испарятся. Так вы отдадите ей физическую силу, а она почувствует себя слабой и хрупкой. Вы дадите супруге возможность почувствовать себя женщиной. Мечта и реальность в одном лице. Никогда не забывайте, что каждая женщина мечтает иметь рядом с собой сильного мужчину и она может иметь хоть 10 образований, но это ее природа, и от этого никуда не деться. Чувствуя мужскую силу, женщина получает удовольствие, поэтому, когда она чем-то недовольна, всегда дарите ей свои объятия. Если вы попробуете поэкспериментировать и попытаетесь выяснить причину недовольства женщины, то, что бы вы ни говорили, в этот момент она вас не услышит. Попробуете настаивать, увязните еще больше в долгих разбирательствах. А ведь это ужасно, когда женщина злится. Ей кажется, что она не все высказала, и она говорит, говорит, говорит, вспоминая прошлые обиды, день свадьбы, день рождения ее родителей и тому подобное. Поэтому если женщина не в духе, надо обязательно повернуть ее к себе лицом, крепко обнять, а потом отпустить. Сначала она будет отталкивать и ругать вас, но постепенно начнет успокаиваться. Вот посмотрите, уже через пару минут женщина спросит, чем вас покормить. Будет ходить по квартире и улыбаться. Даже если вы что-то делаете, она будет вас уговаривать пойти покушать, попить чаю, посмотреть на нее. Ее переполняет благодарность, и она очень счастлива в этот момент. А если вы этого не сделаете, она не будет чувствовать себя слабой, в ней будет накапливаться потребность в силе и недовольство вами за то, что вы ей этого не даете. Но никогда не поднимайте руку на женщину, так как это демонстрация не силы, а угрозы, негатива и разрушения. И как бы парадоксально ни звучало, насилие выражает не силу, а наоборот, слабость. Часто женщина чувствует к тому, кто бьет ее, определенную степень привязанности, что показывают многие исследования случаев семейного насилия. Но эта привязанность никогда не делает ее счастливой. Такую привязанность можно назвать мучительной любовью-отвращением, которая не может создать ничего гармоничного или позитивного, но будет постепенно разрушать как мучителя, так и жертву, выворачивая наизнанку заложенные природой в мужчине и женщине стремления. Запомните, женщины — слабые и нежные создания, они не обладают физической силой. Даже если девушка имеет титул чемпиона мира по тяжелой атлетике, эта сила в ней неорганична. В душе и в своем сознании она остается беззащитной, ей хочется чувствовать себя слабой, и она также нуждается в мужской силе и помощи. В моей практике был случай, когда на курс пришла девушка, профессионально занимающаяся боксом, Она встретила молодого человека, который ей очень понравился, а молодой человек был самым обычным учителем истории и, естественно, не обладал никакими выдающимися физическими данными. В их отношениях все было хорошо до тех пор, пока он не узнал, что она профессиональная спортсменка. Да еще в таком виде спорта. Девушка стала замечать, что молодой человек стал ее избегать. На заданный вопрос, почему... Он ничего вразумительного не мог ответить, только бормотал, что, наверное, они не подходят друг другу. Девушка очень страдала и не хотела его терять. Совершенно случайно она оказалась на моих курсах, и после очередной лекции, где я как раз рассказывал о мужской физической силе, она подошла ко мне. Она очень смущалась, когда рассказывала свою историю и под конец спросила. А что мне делать, если я знаю, что физически я очень сильная, наверное, сильнее, чем он? Неужели мне надо искать кого-то другого, по сравнению с кем даже я казалась бы слабой и хрупкой? Нет, я объяснил ей, что проблема в том, что она сама поверила в свою силу. Но она вовсе не сильнее, чем ее молодой человек. Мужчина всегда сильнее женщины. Я сказал ей, что она может демонстрировать силу на ринге или где угодно, но в обычной жизни любой мужчина сильнее, чем она. Сила в его природе, необходимо дать ему почувствовать, как она нуждается в этой силе. Я посоветовал постепенно приучать своего избранника к тому, что без него она не может справиться с какими-то житейскими проблемами. Например, попросить его починить утюг или прибить полки для книг в доме. При этом обязательно нужно сформулировать просьбу так, чтобы подчеркнуть свою беззащитность, готовность принять решение и помощь мужчины. Но девушка никогда не должна демонстрировать то, что она может справиться с мужской работой сама. Например, она никогда не должна носить тяжелые сумки или возиться с машиной, никогда не должна повышать голос или стучать кулаком по столу. Подчеркивая свою женственность и выказывая восхищение мужскими чертами своего любимого, она восстановит баланс в их отношениях. Девушка оказалась очень хорошей ученицей, и, насколько я знаю, вскоре они создали счастливую семью. Я на это надеюсь, так как благодарить меня они приходили уже вдвоем. СССР обманул женщину К сожалению, такая проблема далеко не единичный случай и касается не только спортсменок. В советское время пропаганда всячески стремилась навязать нам миф о равенстве полов, понимая его как неразличимость мужчины и женщины. Это касалось даже использования женского труда на тяжелых участках работ, прежде относящихся к чисто мужскому труду. Все, наверное, помнят неприглядную картину – женщины в телогрейках, перетаскивающие рельсы. Такая пропаганда привела к тому, что многие женщины не чураются и не избегают физического труда, даже самого тяжелого. Они с готовностью берут в свои хрупкие руки и тесак, и кувалду, и отбойный молоток, спускаются в шахты и пытаются стать металлургами, летчиками или военными. Ни в коем случае никогда не нужно этого делать. Помимо того, что все это весьма вредно для здоровья, такие занятия разрушают саму суть женской природы, женщину в женщине, а значит уменьшают ее возможности создать гармоничные и здоровые отношения с мужчиной. Это нетрудно доказать, стоит просто взглянуть на кривую количество разводов в странах бывшего Советского Союза. Она неуклонно ползет вверх, так как дочь женщины, ударницы тяжелого труда, принимает модель поведения своей матери и, соответственно, ее жизнь развивается по тому же сценарию. В последнее время, к сожалению, привычной стала семья, в которой женщина взваливает на свои плечи основной груз забот, а мужчина, чья сила остается невостребованной и униженной, превращается в жалкого алкоголика, которого никто ни в грош не ставит, включая его самого. Я думаю, все согласятся с тем, что такая семья не может никого сделать счастливым. Это совершенно неправильный расклад семейных взаимоотношений, так как наносит ущерб не только здоровью, но и психике всех членов семьи. Женщины рано стареют, страдают от различных заболеваний, в том числе гинекологического и онкологического характера, например, столь распространенного сейчас рака груди. Часто болезни способствуют более раннему наступлению климакса, что тоже приводит к к разрушению гармонии в семейных отношениях. Сегодня проблема разрушенной семьи стала актуальной для многих стран, в которых движение за эмансипацию привело к все большему осваиванию женщинами традиционно мужских профессий и занятий. Все это вместе с развитием постиндустриального общества создало определение силы не только физической, но и социальной. Хотя, я еще раз повторяю, физическая сила всегда будет иметь значение для отношений между мужчиной и женщиной. Современные отношения полов усложнились еще и фактором компенсации физической силы социальной, а именно социальным положением, статусом независимой личности или начальника. Наверное, все помнят знаменитый фильм «Москва слезам не верит». Помните переживания Гоши, он же Гога, он же Григорий Иванович, по поводу более высокого статуса его любимой женщины? В общем-то, вокруг этого строится весь сюжет фильма, и в словах главного героя «жена не должна занимать позицию выше, чем позиция мужа» заложена одна из важнейших аксиом семейной гармонии. Это не значит, что я считаю женщин недостойными высоких руководящих позиций. Конечно, они могут руководить и возглавлять. Более того, мы видим вокруг массу примеров того, как они это успешно делают. Но, увы, зачастую оказывается так, что в жертву своей карьере руководительница приносит свое счастье. Она просто может оказаться невостребованной как женщина. Как вы думаете, стал бы Гоша продолжать отношения со своей случайной знакомой, если бы сразу узнал о том, что она директор завода? Я думаю, нет. И тогда никакой бы истории любви не было. У героини Веры Алентовой хватило женской мудрости не демонстрировать свою социальную силу, и тем самым она смогла сохранить отношения. Этот фильм очень интересен как иллюстрация к нашей аудиокниге. В нем наглядно показаны разные примеры глубинных законов отношений и поведения мужчины и женщины в поисках своего семейного счастья. «Три истории трех женщин» представляют собой три модели развития сценария отношений от самой первой встречи до брака, счастливого или несчастливого, а также то, какие ошибки можно совершить и какие последствия эти ошибки могут иметь. Современная женщина, бизнес-леди. Сегодня женщины могут все делать сами, добиваться успеха в карьере, решать свои проблемы на работе и дома, организовывать свой досуг. Идея независимой или сильной женщины стала очень модной и распространенной. Но заметили ли вы, как с ростом количества таких независимых женщин все более актуальной стала проблема поиска партнеров для них или сохранения брака? Повышается количество разводов, и все больше детей растут в неполных семьях. Только в Москве из 100% заключенных браков, не считая гражданских, в год 83% распадаются. Анекдот в тему. Муж приходит домой поздно. «Где ты был?» – спрашивает жена. «Я человек свободный. Когда хочу, тогда и прихожу», – самоутверждается муж. На следующий день муж припозднился с работы, а жены дома нет. Он беспокоится. Жены нет и на следующий день, и еще пару дней. Наконец, на пятый день жена появляется. «Где ты была?» — спрашивает муж. «Я человек не свободный. Когда отпустили, тогда и пришла», — ответила супруга. Многие прекрасные девушки приходят к нам на курсы, и я вижу, что они очень привлекательны, безусловно, образованы, успешны, все они стремятся к семье и любви, но не могут выйти замуж. Каждая из этих историй – настоящая трагедия, так как одинокая женщина теряет самое главное в жизни – возможность выполнить свое предназначение – стать матерью и женой. Я не верю, когда мне говорят, что женщина может быть счастлива в одиночестве, потому что, когда я слышу от женщины такие слова, то, глядя ей в глаза, читаю в них тоску и боль. Я знаю, что, приходя домой после тяжелого рабочего дня, а, как правило, одинокие женщины стараются задержаться на работе подольше, так как совсем не хотят возвращаться в холодный и пустой дом, Они садятся перед телевизором и смотрят красивые фильмы о любви, мечтая и завидуя в душе киногероиням. Конечно, утром они снова встанут и будут сильными, независимыми и современными, но грусть в сердце будет постепенно опустошать их. Такие женщины чаще страдают неврозами и другими заболеваниями, и это тоже результат не сложившейся личной женской судьбы. Какой же смысл во всех достижениях и капиталах, если они не смогут сохранить вам здоровье и принести простое человеческое счастье? Появилась серьезная проблема. Как выйти замуж девушки, которая все имеет и все умеет? Наверное, у каждого слушателя есть в окружении такой пример. У нее и хорошее образование, она и профессионал в своем деле, и красивая, и умная, но семью создать не может. В чем причина? Причина же затейливая и называется она «горе от ума». Великая сила воли нужна нашим современным женщинам, чтобы не делать все самостоятельно. Причина проста, и она опять же лежит в самой природе мужчины и женщины. Сильная женщина привыкает все делать сама, и мужчине рядом с ней становится неуютно. Когда мужчина чувствует себя ненужным, он в лучшем случае просто уходит а в худшем начинает создавать в доме атмосферу напряженности, агрессии и неопределенности. Здесь действуют те же правила, что и в отношении физической силы. Мужчина нуждается в том, чтобы его социальная и физическая силы были востребованы, иначе ему с женщиной становится неинтересно. Самодостаточная женщина отпугивает мужчину, не позволяя ему проявить себя. Если такие отношения в силу обстоятельств или привычки сохранятся, то их результатом станут либо алкоголизм мужа, либо его моральная деградация, либо он начнет подсознательно мстить женщине, изменяя ей и причиняя боль. В свою очередь, и женщина никогда не будет чувствовать себя счастливой в такой семье, так как не будет чувствовать заботы, внимания и защиты со стороны мужчины. Ей всегда будет казаться, что чего-то не хватает, она будет раздражительна и не удовлетворена ни одной из сторон своей жизни. Такая семья будет напоминать одиночество вдвоем, когда вместо того, чтобы стать друг для друга опорой и поддержкой, двое людей наоборот постоянно угнетают друг друга, взаимно отстраняясь и отчуждаясь. Причина конфликтов находится именно в них самих, в их нежелании изменить свое поведение и правила игры в своей семье. Я хочу привести в пример одну историю, которую мне как-то рассказала случайная попутчица в самолете. Она была женщиной в возрасте, ей было около 50 лет, в то время как ее мужу, а я видел его, когда он ее провожал, было не более тридцати. Женщина не отличалась особой красотой, но я заметил, каким мягким и женственным светом лучились ее глаза, как супруги были нежны друг с другом. Оказавшись рядом в салоне самолета, мы разговорились, и я узнал, что она достаточно успешный предприниматель, и это не первый ее брак. Наверное, заметив не мой вопрос в моих глазах, попутчица рассказала мне свою историю. Она встретила своего будущего мужа, когда тот искал возможность осесть в Москве. Он был для этого согласен на фиктивный брак или даже брак по расчету. Женщина, в свою очередь, имела в жизни негативный опыт отношений с другим мужчиной, который бросил ее в тяжелые ситуации с маленьким ребенком еще избежал, не забыв прихватить с собой некоторую часть ее сбережений. После этого она, конечно, встречалась и с другими мужчинами, но результат был все время одинаков. Все они либо садились ей на шею, либо вскоре уходили к молодым подругам. Женщина прекрасно понимала, что в чувствах молодого человека, нуждавшегося в прописке, не было никакой любви. Но в этот раз она решила действовать иначе. Уверенный руководитель на работе, дома она была не только спокойной и терпеливой женой, но и великолепным слушателем. И никогда не демонстрировала свою власть в их паре, а наоборот, с самого начала показывала, что во всем зависит от своего мужа и нуждается в его поддержке. С первых дней она спрашивала у молодого человека советов, касающихся ее собственного бизнеса. А когда он отвечал, «Ну что ты меня спрашиваешь? Я же ничего в этом не понимаю. Ты и сама все прекрасно можешь решить», тактично подсказывала ему ответы, предлагая выбрать из двух вариантов возможных решений. Женщина говорила, что его мнение очень важно для нее и, кроме того, показывала, что она следует его советам, даже если это не всегда было самым оптимальным решением с точки зрения интересов бизнеса. А парень действительно стал вникать во все нюансы, стал чувствовать свою нужность и делал все от него зависящее, чтобы оправдать ожидания жены. Она ни в чем не упрекала его, не подчеркивала разницу в их положении, знаниях, жизненном опыте. Каждый день говорила, что восхищается его умом, его хваткой и его отношением к ней. Через какое-то время жена предложила молодому мужу управление бизнесом и сама стала помогать ему. И теперь он уже не мог представить себе жизни без ее внимания, советов, без ее ободряющих слов и той атмосферы любви и тепла, которую она создала. Я смотрел в глаза этой мудрой женщины и видел в них счастье. Она любила и была любима. Их дом и семья были полны гармонии и взаимопонимания, что на 80% было ее заслугой. Этот случай показывает, что гармония отношений мужчины и женщины всегда будет связана с силой мужчины, востребованной у женщин. Сила же женщины в ее слабости, которая вызывает у любого мужчины желание быть защитником. И наоборот. Как только женщина демонстрирует силу или не дает мужчине возможность проявить свою, мужчина не находит себе места в таких отношениях и чувствует себя неудовлетворенным. Магнетизм. Женщину всегда подсознательно тянет к сильному мужчине, а мужчину наоборот, к слабой женщине, которая дала бы ему ощущение собственной значимости. Известный американский журналист Генри Луис Менкен как-то сказал «Мужчина ищет кого-нибудь, перед кем он мог бы гордиться. Женщина ищет плечо, к которому она могла бы прислониться». Анекдот для размышления. Молодой муж приходит домой после работы, а его жена красиво оделась, надушилась, она целый день занималась собой и не приготовила ужин. «Что мы будем кушать?» – спрашивает муж. «Я сегодня буду кормить тебя любовью», – сообщает жена и тащит его в спальню. На следующий день ситуация повторяется. На третий день муж приходит с работы голодный и видит, что его беззаботная жена сидит у окна, опершись на батарею. «Ну что, сволочь, ужин греешь?» Кормить любовью можно только два дня. А на третий день такая кормежка может породить злобу и раздражение. Мужчине требуется не только любовь женщины, но и ее внимание, забота и уважение. Следующая характеристика мужчины – это ум и логика. Мужчина от природы все свои поступки подвергают анализу и ищут логические закономерности мира. Это происходит от того, что мужской природой управляет левое полушарие мозга, отвечающее за логическое мышление. Поэтому исторически во многих культурах левая сторона мозга считалась мужской стороной. Это мужской способ познания мира через анализ и обработку информации. Именно поэтому мужчины гораздо лучше справляются с точными дисциплинами, лучше понимают графики, схемы, диаграммы и уравнения. Просто их мозг так создан. Вспомните, например, свои школьные годы. Кем были лучшие ученики по математике и геометрии? Мальчиками. Как правило, девочки более старательны и дисциплинированы Они преуспевают там, где требуется кропотливая работа и повторение упражнений. Если же речь идет о точных науках, именно у мальчика получается решить задачу легко, без видимых усилий. Это очень важное отличие, и хотя кажется, что оно не имеет к нашей теме прямого отношения, далее вы поймете, что это отличие мужчины и женщины, так же, как и физическая сила, очень важно для построения гармоничных отношений в браке. Итак, мужчины постоянно думают и строят логические цепочки. Мужчины — информационные существа. Они как сканер понимают и распознают только то, что было сказано. Намеки, полутона, чувства, подтексты и тонкие иллюзии — не для них. Они их просто не поймут. Может быть, те вещи, которые вы говорите, уважаемые женщины, кажутся вам шуткой или бывают реакцией, выказанной в сердцах. Вы не придаете своему эмоциональному взрыву большого значения, но мужчины могут оказаться им очень сильно задеты, так как они-то слышат только слова, информацию, которую вы им невольно предоставляете. Если ему говорят «дурак», то он и слышит «дурак», а не «ты меня обидел сегодня». Например, она говорит «я никому не нужна», он возражает. Это же неправда. Я трачу свои годы и всю свою энергию ради тебя. На языке женщины эти слова значат «обрати на меня внимание» или просто «у меня сегодня плохое настроение». Но мужчина, анализируя то, что ему было сказано, никогда не задумываясь о том, чем руководствуется женщина, произнося эту фразу. Он сравнивает полученную информацию с реальностью и замечает, что она не соответствует действительности. Она говорит, «У нас вечно не хватает денег». Он отвечает, «Это же неправда. Помнишь, в прошлом месяце мы сделали крупные покупки? Все было нормально». Анализируя слова женщины, он думает, что ему намекают на то, что он не способен обеспечить семью. Таких примеров можно привести массу, но главное, вы должны запомнить, что мозг мужчины устроен иначе. Он анализирует мир, познает его через информацию, через понимание законов, закономерностей и причинно-следственных связей, и, как правило, с большим опозданием и трудом сможет понять подтекст, который женщина вкладывает в свои слова. Мир эмоций есть женская логика. В отличие от мужчин, женщина — создание эмоциональное. Ее поведением руководит правое полушарие мозга, отвечающее за восприятие и эмоции. Это не означает, что у женщины нет ума, но ее ум своеобразный, Ум, основанный не на логике, а на эмоциях. Женщина чувствует мир, а мужчина его анализирует. Женщина реагирует на настроение, но она и создает его, как мужчина создает идеи и гипотезы или принимает решения о каких-то важных поступках. Эмоциональный мир даже самого эмоционального из мужчин раза в два беднее, чем эмоциональный мир самой обыкновенной женщины. Мир женщины насыщен самым разнообразным спектром чувств, предчувствий и смутных ощущений. В случае, когда мужчина скажет «это была кофточка зеленого цвета», его жена будет восхищенно описывать «О, она была в воздушной блузке такого романтичного оттенка между цветом морской волны и цветом первой листвы, но, скорее всего, это был изумрудный цвет» очень весенний. Поэтому женщины в гораздо большей степени подвержены смене настроений. Они гораздо более восприимчивы к эмоциям других людей, к общей атмосфере и, не понимая каких-то вещей, могут интуитивно догадываться о причинах тех или иных поступков. Женская интуиция Фраза «женская интуиция» часто воспринимается с иронией. Между тем, женщины действительно обладают более сильной интуицией, чем мужчины. Это естественная природная компенсация отсутствию в них способности логического постижения мира. Природа как будто подарила женщине интуицию для того, чтобы та могла с иной стороны, чем мужчина, понимать происходящее, чувствуя, воспринимая без анализа и рационального объяснения вещей. Однажды на очередных курсах по семейному счастью я спросил одну из слушательниц, чувствует ли она переменчивость своего характера в зависимости от настроения. А она отвечает мне, когда я беременна. Нет, дорогие мои женщины, не только когда вы беременны. Вы практически всю жизнь имеете перемену настроения в зависимости от времени, состояния погоды и окружающей среды. Это в вас заложено природой, и не надо этого стесняться. Это качество надо использовать в своих интересах и в свою пользу. Женщина гораздо более эмоциональна и восприимчива к деталям отношений и нюансам поведения своего партнера. Эмоции — это то, чем женщина организует свой мир и свое окружение, поэтому женщины более ранимы и более чувствительны по отношению к поступкам своего любимого, больше нуждаются в том, чтобы выражать свои эмоции, свою любовь или привязанность. Женщины более впечатлительны, они быстро загораются, но также быстро остывают, они гораздо более склонны к мечтаниям и фантазиям. Мой знакомый учитель литературы однажды иронично заметил, что за время преподавания в школе он понял, что в романе Льва Толстого «Война и мир» всем его ученикам интересно только то, что касается войны, а всем ученицам только то, что касается мира. Как правило, женщины интересуются лишь тем, что связано с чувствами, эмоциями и отношениями между людьми в особенности романтическими отношениями между мужчиной и женщиной. Поделись с женой умственными размышлениями. Женщинам надо не только давать силу, но и делиться с ней логическими рассуждениями, Ей не хватает способности рассуждать и выносить объективные мнения. Поэтому каждая женщина мечтает, чтобы рядом с ней был умный мужчина, который бы сбалансировал ее эмоции, убедил ее фактами своей логики и вооружил своими аргументами. Мы будем называть это «давать женщине ум», по аналогии с тем, как мужчина дает женщине силу. Как это должно происходить? Запомните. Все, что делает женщина, мужчина должен одобрить, так как женщине нужно чувствовать поддержку. Только тогда она сможет прислушаться к вашим рассуждениям или услышать какую-либо критику. Если вы будете демонстрировать недовольство, она замкнется в себе и не будет воспринимать ваши слова. Она сможет только обижаться и отталкивать вас. Мужчина должен говорить «Да, ты правильно сделала». Тогда она будет воспринимать вас как союзника, и ваше мнение станет для нее значимым. Она задумается, а что вам понравилось в ее поступке или словах? А когда она задумается, то постепенно начнет советоваться с вами. Мужчина, если жена с вами не советуется и совершает опрометчивые поступки, которые вам не нравятся, не вините ее, не критикуйте, а сделайте то, что я советую. Положительный результат уже подтвержден опытом многих людей. Например, если она купила что-то, что было действительно необходимо и полезно, обязательно скажите жене ⁇ Мне понравилось, что ты это взяла ⁇ Если она ошиблась и купила не то, что нужно, или что-то приготовила не так, погладила не так вещи, или не так убрала дом, скажите. «Спасибо за то, что ты старалась. Несмотря на то, что у тебя не все получилось, я благодарен за твои старания». Она привыкнет оглядываться на вас, совершая те или иные поступки или действия. Вы станете для нее кем-то вроде всемогущего и всезнающего советника, поэтому она будет чувствовать себя уверенно, ощущая, что ей всегда помогут логика и ум любимого мужчины. Она начнет вас уважать. При этом запомните, что мужчина обязательно должен создавать для женщины положительный эмоциональный настрой. Для этого свое общение необходимо всегда строить сначала на одобрении ее действий. Свои ответы вам нужно всегда начинать со слов «да, хорошо». Например, она подходит к вам и говорит «а давай ты возьмешь отпуск, и мы поедем отдыхать в Турцию». Ответьте ей «хорошо». И подождите минут 30 или полтора часа, несмотря на то, что вы в это время планируете свою карьеру, думаете о том, чтобы сделать, чтобы улучшить свою работу. Через некоторое время она снова подойдет и скажет, «Дорогой, а может быть нам лучше на эти деньги отправить мою маму куда-нибудь?» И пусть это происходит в то время, когда вы думаете о том, как выплатить налоги или зарплату рабочим все равно отвечайте ей «да». Будьте уверены, что и это предложение не окончательное. Скоро она вновь подойдет и предложит что-нибудь еще, спрашивая «А как ты думаешь?». Вот этот момент означает, что она уже запуталась, ей нужно принять правильное решение. Она по-настоящему нуждается в решительных действиях со стороны мужчины. И теперь вы уже можете сказать о том, что на данный момент действительно можете сделать и что бы было наиболее рациональным решением для данной проблемы. Это касается не только жены или подруги, но и всех других женщин, которые вас окружают. Мужчины, учитесь давать им свою логику и свой ум. Помимо жены, у вас есть дочери, мама, сестры. Все они женщины, и их восприятие мира строится на том же фундаменте. Они также нуждаются в уверенности, которую дают им мужская рациональность и логика. Всегда, разговаривая с женщиной, будь то ваша дочь, мать или коллега по работе, чтобы она вам не говорила, ответьте сначала положительно. Скажите ⁇ да ⁇ Никогда не используйте слово «нет» и только потом аргументируйте им свое противоположное мнение. Не забывайте, женщины эмоциональны, им важно все время находиться в хорошем настроении, от этого зависит даже их мировоззрение. Не бойтесь говорить им слово «да», не принимая его близко к сердцу. Помните, что уметь «делать вид» — один из наиболее важных семейных талантов. Когда женщина подходит к мужчине и рассказывает о своих планах, мужчина должен реагировать приблизительно так. «Да, ты права, солнце». Она полчаса походит, потом вновь подойдет и скажет. «Я придумала, надо сделать вот так и вот так». У женщины эмоции сначала переходят в речевой центр, а потом идут к логике. Она сначала говорит а уж потом думает, поэтому она часто меняет свое решение. И говоря ей «да», вы без конфликтов даете повод подумать дальше. Подождите полчаса, и, как правило, женщина поменяет свое решение за это время. Но вот если даже через полтора часа женщина все-таки повторила свою просьбу, тогда исполняйте ее, поскольку это решение ею принято окончательно. В промежутке от получаса до полутора часов женщина может несколько раз изменить свое решение. Она может подходить к вам за советом каждые полчаса, сомневаясь в необходимости, например, какой-то покупки. И только когда она, наконец, поборет все свои сомнения или совсем потеряется в них, вы сможете как-то участвовать в ее выборе или решении. Никакая женщина не уважает мужчину, который на каждую ее просьбу реагирует мгновенно. Вот представьте, женщина просит, мужчина выполняет. Она просит, мужчина опять делает то, что она хотела. Она просто перестает его уважать, потому что любая женщина ищет кого-то умнее себя, кого-то, кто бы успокаивал переменчивость ее настроений вносил бы определенность и стабильность в ее мир. Мужчина-исполнитель быстро перестает ее устраивать, и она смотрит уже на других, которые, по ее мнению, более сильны и решительны. Мужчина старается, но бесполезно. Часто мужчина думает, что если он делает все, что просит любимая женщина, это правильно, так он проявляет свою любовь и заботу. Но это совершенно не так, ведь через полчаса женщина может пожалеть о поспешности решения и легко изменить его. И в результате она, конечно же, обвинит мужа, сразу выполнившего указания, возможно, истратив последние семейные деньги. Если хотите, чтобы вас уважали, никогда сразу не делайте того, о чем вас спросит женщина, даже если она ваша сестра или ваша мать. Обязательно подождите какое-то время, от получаса до полутора часов, и только потом исполняйте ее просьбу. Женщина любит общение, мужчина — спокойствие. Когда нельзя говорить женщине «да». Есть только несколько ситуаций, когда ни в коем случае нельзя говорить «да». Это ситуации, которые разрушают или могут разрушить ваше счастье. Никогда не отвечайте «да» на вопросы «Я тебе надоела" или «Я тебе безразлично?». Этими вопросами женщина требует всего лишь внимания к себе, а не прямолинейных ответов. Но самое главное, никогда не поддавайтесь на провокацию, если ваша жена говорит «Давай разведемся». «Никогда не говорите «да».» Женщина мгновенно обидится. «Я так и знала, ты только и ждал, когда я предложу это. Ты сам хотел этого и вынудил меня об этом сказать». Жена в любом случае обвинит вас в том, что вы только и ждали, пока она произнесет слово «развод». При этом даже если женщина сама просит развода, не надо говорить «нет». Да, подсознательно она всегда хочет получить отрицательный ответ. Но следует сказать, я понимаю тебя, но давай мы немного подумаем. Не используйте слово «нет», потому что оно создает барьеры. Вот представьте, женщина подходит ко мне и что-то просит. Если я откажу ей раз, потом откажу второй раз, будет ли у нее желание в третий раз ко мне подходить? Каким бы хорошим человеком вы ни были, женщина перестанет вас уважать, начнет воспринимать как врага, искать изъяны в каждом поступке и слове. Если женщина говорит что-то, что разрушает вашу семью или счастье в вашей семье, не говорите «да», отвечайте приблизительно так. Я понимаю тебя, сейчас непростой период, но давай еще немножко подумаем. Это даст ей возможность осознать свои слова, чтобы мысль дошла до ее мозга. Запомните, женщина сможет простить того мужчину, который пытался что-то сделать, даже если у него не получилось, но никогда не простит того, кто не сделал ничего, чтобы спасти семейный корабль. Показывайте ей, что вы стараетесь понять все причины, и вас интересуют ее желания и сомнения. Отложите решение вопроса, и время изменит настрой вашей женщины, иначе вы дадите ей повод добиваться своего любым путем, даже если завтра она пожалеет о том, чего добилась. Потому что женщина многое, если не все, говорит под влиянием эмоций. Но потом, спустя некоторое время, она осознает, что наговорила сгоряча, и ее охватывает сожаление и разочарование, но отступить от своего упрямства в тот момент, когда ею владеют эмоции, она не может. Талант женщины Выражая свои эмоции, женщина искренне верит в то, что говорит. Говорить при этом она будет убедительна и красноречива, так как женщины прекрасно чувствуют слово и поговорить любят. Красноречие – часть женской натуры и важный талант, который может иметь как положительные, так и отрицательные последствия, если вы будете слишком серьезно вдумываться в содержание ее слов. Красноречие женщины является продолжением ее эмоциональности. Если для мужчины важно, что он говорит, то для женщины важно, что она просто говорит. Ее слова обладают огромной силой, так как несут в себе эмоцию и поэтому могут как заставить страдать, так и стать источником радости. Женщины любят говорить. Обсуждать важные вещи, не очень важные и совсем не важные. Таким образом, женщины реализуют свою эмоциональную природу. Если женщина пытается добиться своей правды, значит, она не уверена в ней. Все ее претензии можно обернуть в шутку, засмеяться и ответить поцелуем. Можно молча уйти в момент ссоры, а потом поговорить, когда она успокоится. Мужчина должен избегать своего попадания в положение извиняющегося, кроме исключительных обстоятельств. Чтобы в семье было взаимопонимание, мужчина должен избегать просить прощения у женщины. Желание женщины поставить его в позу провинившегося ребенка всегда оскорбляет мужское достоинство. Не позволяйте женщине брать верх в данном вопросе. Она перестанет вас уважать. Женщина сама должна остановить мужа в процессе извинений. Она просто должна его прервать. Не надо. Я все поняла. Мужчин нельзя упрекать за ошибки. Нельзя публично отрицать его мнение, каким бы оно ни было. Женщины, возвышайте своего мужчину в обществе. Есть старинная притча о солнце и ветре. Однажды солнце и ветер поспорили, кто из них быстрее разденет женщину и овладеет ею. Ветер налетел на красавицу и стал рвать в клочья ее одежду, а она убегала в укрытие, укутывалась в одежды все сильнее и пряталась от резких ударов. Ветер поднял ураган, потом бурю, но женщина укрывалась и убегала от порывов стихии, прижимая к себе остатки одежды. Чем сильнее бил ветер по ее телу, тем сильнее она сопротивлялась ему. Целую неделю не стихал ураган, но так и не смог сломить женщину. А утро выглянуло солнце и подарило земле тепло. Женщина сидела неподвижно на берегу моря и грелась в лучах солнца. Постепенно солнце пригревало все жарче и ярче, женщина продолжала тянуться к нему, а потом сама разделась, и отдалась в объятия солнца. Когда создается атмосфера благожелательности и тепла, женщина открывает свою душу и сама предлагает то, что невозможно у нее отнять силой. Часто можно услышать такие слова «я не могу больше верить тебе». На самом деле в жизни случаются удивительные парадоксы. Когда парень обманывает девушку, она теряет веру не только в этого конкретного парня, а во всех мужчин. Представляете, имея один негативный пример, она теряет веру практически во все человечество. Это значит, что, совершая какие-то действия, вы должны помнить, что на каждом из нас лежит ответственность за все человечество. Женщина перестает верить после того, как кто-то когда-то жестоко обманул ее, не выполнил своих обещаний. Один пример отдельного человека может породить стойкую обиду на весь мужской пол, половину человеческого рода. Так же, как один негативный поступок женщины может стать для кого-то отрицательным образом всех женщин на свете. Поэтому нужно всегда помнить о том, как правильно себя вести, чтобы сохранить взаимное доверие и позитивную привязанность друг к другу. Будьте друг для друга идеальными мужчиной и женщиной. Женщина чувствительная и ранимая. Мужчины никогда не должны забывать о том, что женщины эмоциональны и очень ранимы, поэтому должны беречь их, а не причинять им боль невниманием. Но при этом надо помнить, что в области эмоций женщины гораздо более сильны. Именно они могут создать негативный или положительный климат в семейной жизни. Поэтому, женщины, не забывайте об этой своей силе, не используйте свое красноречие с целью ужалить, обидеть или нажать на самое чувствительное место из вредности, причиняя боль любимому. Помните, именно женщины могут сделать семейную жизнь либо вином, либо уксусом. Женщины управляют климатом в семье, и, как правило, именно они становятся инициаторами того, что я называю «гонкой ненависти». Поэтому, пожалуйста, милые женщины, внимательно прослушайте то, что я расскажу далее. Каждая из вас ищет свое счастье. Каждая из вас достойна счастья. Но почему-то зачастую ваши эмоции выражаются в виде упреков и претензий к любимому человеку. Вспомните все те слова, которые вы наговорили друг другу, все претензии и обиды, которые вы выговаривали во время ссоры. Все обидные слова вами произносятся только с целью оскорбить и заставить вашего партнера страдать. «Я тебя уважаю», «А ты плюешь на меня», «Я тебя люблю», а ты меня не понимаешь. Разве я не люблю тебя? Вспомни, что я два раза привозил тебе подарки на 8 марта. Ты – дура, ты ничего не понимаешь. Ты – козел, зачем ты мне нужен? Неужели все эти слова продиктованы любовью? Разве такие слова могут порождать любовь? Тогда зачем мы их произносим? Например, жена говорит, «Воспринимай меня такой, какая я есть». Муж отвечает, «Я знаю, что ты идиотка, и буду так тебя воспринимать». Муж говорит, «Я такой, какой я есть, и перевоспитывать меня бесполезно». Жена, «Ты козел, и я буду воспринимать тебя как козла». «Объясните мне, после таких слов отношения между людьми могут измениться или стать лучше?» Нет, наоборот, у каждого из вас появится еще большее убеждение, что человек, который говорит такие обидные слова, обманщик. Он не дал вам то, что обещал, любовь. Вы станете думать о нем приблизительно так. Этот человек — предатель, он меня обманул. С каждым днем ваша убежденность в этом будет расти. Все больше взаимных обид и недоверия будут вставать между вами с каждым днем, как стена. Это и есть гонка ненависти. Она сделает неприятным любой диалог и сформирует у вас устойчивое, практически подсознательное убеждение в том, что ваш партнер является вашим врагом и предателем. Вы станете воспринимать этого человека отрицательно, находить негативные стороны в любом его поступке. А когда у человека есть сильное отрицательное убеждение по отношению к кому-то, ему очень трудно любить такого человека. Любовь будет умирать. Если у вас появится или сформируется убеждение, что человек способен на плохие поступки, вы не захотите с ним общаться. Наоборот, вы будете его отталкивать, и все больше и больше желать причинить ему боль и страдания. Если ваше лицо при виде своей семьи будет выражать холодную отрешенность, то и отношения не смогут складываться хорошо, Появится и будет накапливаться враждебность. Такие отношения формируются не сразу, а постепенно, но самое ужасное, что они закрепляются надолго. Давайте сделаем второй вывод. Обидные слова и взаимные упреки создают такую атмосферу отношений двух людей, в которой любовь умирает. Мы уже говорили о том, что семья — это единственное место, куда человек приходит расслабиться и отдохнуть от внешнего мира. Она не должна превращаться в арену конфликтов или, что еще хуже, в театр взаимной ненависти. Человек приходит, чтобы найти в семье покой и тепло, а не для того, чтобы продолжать бороться за свое выживание, как он это делает за пределами своего дома. Научитесь оставлять весь свой негатив и все свои отрицательные эмоции за воротами дома. Научитесь сдерживать свои слова и поступки и владеть собой. Поверьте, это несложно. Со временем вы увидите, что это еще и приятно. Улыбнитесь. И, возможно, то, что вам сейчас кажется таким ужасным и таким пугающим, окажется не так уж важно. Подумайте о том, что от вашего настроения зависит счастье вашей семьи. Ведь сколько семей распались только из-за того, что им не хватило одной улыбки и одного теплого слова, а главное — терпения. Представьте себе, что вокруг вас ходит человек и постоянно повторяет Как мне все это надоело. Постоянно не хватает денег. Я не только на тебя смотреть, я терпеть тебя не могу. Ты можешь немного помолчать? Я никому не нужна. У нас постоянный непорядок, бардак. Как я устала от всего этого. Посмотри, как нормальные люди делают подарки. Посмотри, как живут другие. Что ты умеешь делать? Ты ничего не умеешь делать. Или же... Господи, кто так гладит? Кто так готовит? Это корм для свиней. Что это такое? У нас все не как у людей. Ты грязнуля, у тебя дом грязный. Вы слышали такие фразы в своей семье? Если вы выслушиваете постоянно этот бесполезный поток слов, каким будет ваше настроение? Я думаю, что настроение будет не очень жизнерадостным. А теперь представьте, что у человека весь день работа не складывалась так, как хотелось бы. Человек пошел в магазин, а у него в кошельке не хватило денег купить какую-то нужную вещь для ребенка. А на работе, как назло, задержали зарплату, а затем еще и в автобусе оторвали пуговицу на любимой рубашке. Он приходит домой, а жена встречает его у порога, помогает снять пиджак и галстук и вместо упреков говорит. «Знаешь...» Мне не важно, что ты не смог сегодня сделать какие-то дела или покупки. Мне важно, что ты здесь. Ничего, что у нас временные трудности. Нас же двое, и мы пробьемся сквозь все невзгоды. Подумайте, какое у человека будет настроение после таких слов. Он будет уважать и любить женщину, которая его поддерживает. Разве он сможет к ней плохо относиться после таких слов? Чтобы изменить негативную атмосферу и плохое настроение своего мужа, его надо окружить другой, лучшей атмосферой, чтобы он всегда стремился к себе домой под защиту этой атмосферы. И это именно то, что может сделать женщина. Наполнение – это и есть смысл нашего бытия. Если женщина нуждается в мужской силе, а мужчина наоборот хочет дать ей эту силу, то в отношении эмоций происходит все наоборот. Женщина может дать мужчине положительные эмоции и создать в семье положительный климат, несущий тепло и спокойствие. Женщина нуждается в том, чтобы выразить свои эмоции. Ей хочется говорить романтичные и исполненные любви слова. Ей хочется украсить дом милыми вещами, которые будут напоминать о любви и близости. Ей хочется использовать свое красноречие для того, чтобы вдохновить мужчину и успокоить его. Чтобы дать ему почувствовать то, как он нужен. А мужчина, в свою очередь, нуждается в эмоциях, которых не хватает. Женщина делает его мир более ярким и более теплым, а мужчина отдыхает и наслаждается в атмосфере уюта и любви, которую женщина может создать. Только тогда они оба чувствуют себя удовлетворенными людьми. Сейчас мы попробуем сделать еще одно упражнение. Оно необходимо прежде всего женщинам для того, чтобы научиться изменять атмосферу в семье. Оно немножко похоже на те упражнения, которые вы делали раньше, но в этот раз ваша цель — дать выход своим эмоциям и передать их вашему мужу или любимому человеку. Постарайтесь его сделать, даже если вы в ссоре с мужем и вам совсем не хочется вступать в какие-либо отношения с ним. Упражнение третье. Выберите правильный момент, когда ваш мужчина ничем не занят. Возьмите его за руку и в течение 40 секунд говорите ему комплименты. Говорите все, что сможете из себя выжить, не останавливаясь ни на секунду. Говорите искренне и с вдохновением. Не стесняйтесь показать свои положительные эмоции. Постарайтесь вспомнить все самое хорошее, что было и есть между вами. Вложите всю свою любовь в слова, которые вы говорите. Скажите ему, что он удивительный мужчина. Скажите ему, что от его улыбки у вас останавливается дыхание, что его руки заставляют вас мечтать об объятиях. Скажите ему, что он способен сделать вас самой счастливой в мире, и вы всегда гордитесь им. Скажите ему, что вы верите в то, что он сможет добиться очень многого. Обязательно смотрите в его глаза и ищите честные и искренние слова для того, чтобы выразить реальные эмоции. Заставьте его слушать и верить вам. Пусть каждое ваше слово идет от чистого сердца и самой глубины вашей души, и пусть в каждом из произнесенных слов звучит вся ваша любовь и благодарность. Обнимите его от всей души. Говорите от чистого сердца и признайтесь, что вы действительно хотите передать ему счастье. Теперь посмотрите на его настроение. Он удивлен, он смущен, и все-таки он однозначно счастлив, и ему приятно, не правда ли? Запомните, слова, наполненные чувствами, — это огромная сила. Странный и великий немецкий философ Эммануил Кант произнес когда-то фразу, которой никто не ожидал от отшельника и интеллектуала. Он сказал, «Душа, преисполненная чувствами, есть величайшее совершенство. Не бойтесь выражать свои чувства». Не бойтесь выражать свою любовь и свою признательность. Ваши положительные эмоции, ваши комплименты — это то, что поможет человеку воспарить над его обыденной жизнью. Это то, что может заставить его поверить в себя, но и то, чего так часто ему не хватает. Это очень важное упражнение, и его надо обязательно выполнить. Не относитесь к нему иронично или формально. В таком случае это упражнение превратится в фарс или некое подобие манипуляции. Будьте искренни и вложите все лучшие эмоции и чувства в слова, которые вы произносите. Будьте открыты, оставьте обиды, оставьте упреки и недовольство. Пусть в ваших словах живут признательность и любовь. А теперь обратите внимание на себя. У вас поднялось настроение после того, что вы сказали? Видите, как вы замечательно сейчас себя чувствуете, так, как будто это вам наговорили целую кучу комплиментов. Правило 40 секунд. Любой человек первые 20 секунд не верит тому, что ему говорят. Но уже через 20 секунд он удивляется, откуда вы так точно знаете про него всю правду. Вот такая психология у человека, и тут главное не переборщить. Комплименты воспринимаются только 40 секунд, не больше, и вы должны вложить в эти 40 секунд все самое главное, все то, в чем ваш муж или друг нуждается. Удовлетворите его потребность в одобрении, дайте ему так необходимую для него сейчас эмоцию, и он поверит вам, он хочет этого. Не нужно говорить общие фразы. Говорите то, в чем ваш любимый нуждается. Будьте убедительны и искренни, иначе наше упражнение будет похоже на упражнение во лжи, а не во вдохновении. Не забывайте об этом. Функция женщины – дать мужчине эмоцию. И это то, что вы, я надеюсь, сделали сейчас. Тем самым вы придали ему уверенности, вдохнули в него свою любовь, вдохновили на любовь. Улыбнитесь так, как будто вы самая счастливая женщина на земле, и вы увидите, что ваш муж ответит такой же улыбкой. Привыкайте к такому состоянию и не выходите из него. Семья — это жизнь, а не учеба. Это состояние, которое человек себе позволяет или не позволяет никогда. Запомните это состояние и не выходите из него внутри своей семьи до конца жизни. Пусть такое состояние станет тем интимным пространством, в которое вам и вашему мужу всегда захочется вернуться, тем миром, по которому он всегда будет скучать, где бы ни находился. Это упражнение очень эффективно, и я надеюсь, что вам оно понравилось, и начиная с сегодняшнего дня, вы будете говорить комплименты своему любимому или любимой при каждом удобном случае. Первое правило семейной жизни А теперь, когда мы уже знаем два главных отличия мужской и женской природы, я могу поведать вам первое правило семейной жизни. Оно звучит так. Необходимо вдохновить человека на уверенность, и тогда ему будет легче заботиться о вас. Что это значит? Когда вы начинаете поднимать человеку настроение, Когда вы стараетесь дать ему ощущение жизнерадостности, ощущение уверенности в себе, тогда ему будет легче заботиться о вас. У него появится желание сделать для вас что-то хорошее и дать вам заботу, внимание, в благодарность за чувство радости, которое именно вы дали ему. Упражнение четвертое. Сделайте приятное улыбчивое лицо. И вспомните самые лучшие качества супруга. Ваша задача попросить о чем-либо любого мужчину. Сначала вам следует убедить его в том, что он очень хороший и отзывчивый человек. Вам нужно сказать ему о его доброте. От чистого сердца признаться, что верите ему и доверяете. Говорите ему приятные слова, но очень коротко, не более 30 секунд. А потом просите что-нибудь. Не существует человека, который после искренних слов о своих достоинствах отказал кому-то в просьбе, и вдохновить мужчину на поступок может именно женщина, если будет это делать умело. Женщина, передавая мужчине эмоцию, вдохновляет его на то, чтобы он проявлял заботу о ней. Это важный элемент, который позволяет вашей семье стать счастливой. Если вы предпочитаете постоянные выяснения отношений и поиски правды, это ваш выбор. Но не стоит забывать, что попытка расставить точки над «и» может поставить окончательную точку в семейной жизни вообще. Это может звучать несколько неожиданно, но правда не является самым необходимым элементом семейного счастья. Мы уже говорили, что в семейной жизни нужно находиться не в сосредоточенном состоянии постоянного анализа, а в игре. Когда человек не думает, а играет, он живет легче и свободнее. Поэтому если женщина будет в семейной жизни находиться в постоянной игре, она обязательно найдет в этом особый кураж. Сознательно вдохновляя и заботясь о своем мужчине, женщина будет все более довольна собой из-за осознания собственной роли хранительницы домашнего очага. Видя счастливое лицо мужа, которое как бы говорит «Ах, ну какое же счастье мне досталось!», она и сама станет счастливее. Конечно, мужчина тоже должен учиться выражать свои эмоции и говорить комплименты жене, Но именно женщина должна стать его учителем в этом, так как гораздо лучше понимает мир эмоций и чувств. Будьте терпеливы. Дайте мужскому мозгу время проанализировать и оценить ситуацию, а затем потихоньку приучайте его выражать чувства. Свои эмоции и свои состояния нужно формировать. Они не приходят откуда-то, они все находятся в вашем сердце. Каждый из нас полон любви и желания ее выражать. Только почему-то вместо добрых и ободряющих слов все вы предпочитаете упреки и раздражающую критику. Вам легко дается делать замечания, критиковать, предъявлять претензии, проявлять недовольство, но почему-то очень тяжело сказать про достоинство любимого человека или про его положительные черты, как если бы это было чем-то постыдным. В то время как каждый человек нуждается в одобрении и вдохновении, мы не можем порой преодолеть ложную скромность, чтобы донести до любимого и родного человека свое доброе отношение и свое признание. В душе у каждого человека есть огромный запас любви, светлые эмоции и мысли. Мы просто не умеем доносить их до другого человека. Свои светлые эмоции и доброе настроение мы порой прячем глубоко-глубоко и молчим о них. Нам гораздо легче унизить или уколоть того, кто постоянно рядом с нами. Мы с трудом можем сдержаться и не критиковать людей вокруг. Это же так легко, но впадаем прямо-таки в ступор, когда надо выразить свое восхищение или признать достоинство другого человека. С таким же настроением мы создаем семью, и эта семья вскоре наполняется атмосферой взаимных укоров и подозрительности. Но так невозможно сохранить гармонию и любовь. Рано или поздно такой брак либо закончится разводом, либо станет сущим адом. Самое первое — И самая важная основа семейной жизни – установление важных правил, без соблюдения которых все дальнейшие усилия будут безуспешными. Первое правило касается и мужчин, и женщин, но особенно женщин. Опрос. Когда я спрашиваю у своих слушателей, какой идеал женщины для них существует, они отвечают – нежная и милая. Они не говорят, я бы хотел, чтобы моя жена была уверенной в себе. Я хочу, чтобы моя жена была роковой женщиной или гением квантовой физики. Они не мечтают о женщине, которая бы лишила их всяческих забот по дому или была бы известной звездой. Нет, мужчины мечтают о том, чтобы дома их всегда встречала улыбчивая и нежная жена, которая рада их приходу. Женщина, которая всегда улыбается, находит ласковое и одобряющее слово и готовит вкусный обед. Мужчина всегда будет стремиться в такой дом, так как ничто не доставляет ему большего наслаждения, чем оказаться в окружении любящих людей, которые его хвалят, гордятся им и дают ему почувствовать себя сильным и значимым. Я бы хотел привести еще один пример, чтобы закончить с изучением этого аспекта отличия и поведения мужчины и женщины в их отношениях. Чувство собственности Вспомните своего младшего братика в возрасте двух лет или любого другого маленького мальчика, у которого есть старшая сестра. Помните, как он реагировал, когда к сестре приходили молодые парни, ухаживающие за ней? Вспомните его лицо. Оно сразу менялось, становилось суровым и готовым к бою. Этот маленький мужчина, едва родившись, уже чувствует собственность в лице сестры и готов защищать ее от других. Или вспомните поведение своего сына, когда он видит рядом с мамой чужих мужчин. Он сразу показывает собственнические инстинкты и защищает свою мать как может. Он не хочет ее ни с кем делить, и проявляет это не через слезы или эмоции, а через готовность защищать то, что ему принадлежит. Чувство собственности есть в каждом мужчине, и это хорошее качество для семьи. Вспомните, как мы воспитываем мальчиков. Не плачь, ты мужчина, не показывай своих обид, не показывай даже вида, что тебе плохо, ты мужчина. Держи свое слово, дай сдачи, если тебя обижают. А женщинам природа дала красноречие и эмоциональность, благодаря которым они гораздо проще и естественнее себя чувствуют в этом мире. Они не хотят бороться. Они более гибко воспринимают различные изменения и готовы идти на компромисс. Женщины не должны сдерживать себя. С детства мы приучаем девочек выражать свои эмоции. Мы разрешаем им плакать, чтобы облегчить сердце. Мы сочувствуем девочке и разделяем ее детские печали. Понимаем, из-за чего она расстроилась. Мы поощряем ее не скрывать своих эмоций, показывать то, что она чувствует. Поэтому женщины более естественны и раскрепощены в своем поведении, а отсюда следует и то, что они гораздо легче справляются со стрессами и, значит, меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Наверное, каждый знает из личного опыта, что женщины легче переносят стрессы, чем мужчины. Женщины более гибки в своем поведении. Они способны легко найти новые ориентиры и готовы верить новым обещаниям. Женская душа щедра. В женщине таится загадка мироздания. Загадка того, как рождается жизнь и как рождается восхитительное чувство красоты бытия. Женщина – удивительное творение природы. Кто сделал мужчину великим? Женщина. Как она этого добилась? Красноречием. Потому что от мужчин красноречием можно добиться всего. Не забывайте о том, сколь многого можно добиться словом, и сколь многое им же можно разрушить. Примечание. То, о чем рассказано в этой аудиокниге, это анализ практического опыта, полученного в ходе проведения курсов, а также и всего многовекового опыта, который мы исследовали с моими учителями. Он универсален, он касается каждого из нас. Поэтому пропускайте все то, о чем я рассказываю, через свои личные ощущения, через то, с чем вам пришлось столкнуться в вашей личной жизни. Мой опыт – это не абстрактная наукообразная теория, это опыт моей семьи и многих других счастливых семей. Кто испортил великих мужчин? Тоже женщины. При этом мужчины не должны забывать о том, что не стоит нарушать душевное равновесие женщины, критикуя ее поступки или решения, так как каждая из них продиктована эмоциями текущего момента. Иногда содержание претензий или просьбы стоит воспринимать как демонстрацию потребности в вашей силе, рациональной оценки ситуации, а скорее всего, потребности во внимании и ласке. Наслаждайтесь вашими различиями, но не забывайте о них. Не пытайтесь переносить свое представление о мире на партнера, а наоборот, научитесь воспринимать его таким, какой он есть и разговаривать с ним на его языке. Не пытайтесь изменить его или ее, не требуйте невозможного, но давайте ему то, что необходимо. Цель жизни. Итак, перейдем к следующему аспекту различий мужчины и женщины, который, конечно, связан с двумя предыдущими, но открывает еще одну грань природы мужчины и женщины. Когда я спрашиваю у людей, пришедших изучать семейный курс, о том, какую цель они преследуют в своей жизни, они всегда немножко теряются. Я спрашиваю их о том, что самое главное для них в реализации собственных талантов и склонностей. Действительно, не так просто определить, в чем цель вашей жизни. Когда я задаю слушателям наших курсов вопросы о том, как они определяют свою самую главную цель в жизни, то не могу не заметить, что мужчины и женщины, отвечая на эти вопросы, выражают два абсолютно противоположных мнения. Мужчины неизменно перечисляют следующее. Я выбрал наиболее частые формулировки. Богатство, карьера, удачный бизнес, реализация своего профессионализма, успех в деле, слава, финансовое благополучие – Обеспеченность Ответы женщин Удачное замужество Счастливый брак Благополучие семьи Хорошее отношение с мужем Дружная семья Много счастливых детей Дом полная чаша Если сравнить ответы, то мы быстро поймем, что женщина на первое место ставит создание и благополучие семьи, потому что именно с этой частью жизни у нее ассоциируется настоящее счастье. Это нормально, всегда было и будет так. Вспомните маленьких девочек. Даже будучи совсем крохами, они уже играют в дочки-матери. Они строят маленькие домики, готовят обеды из песка и камушков и увлеченно учат кукол не баловаться. Они представляют себя мамами, у которых уже есть дети. В то время как мальчики носятся вокруг, играя в войну, иногда совершая набеги на домики. Никто не учит этих совсем маленьких детишек этому, но во всех странах мира... Дети играют именно так. Куклы — для девочек, игрушечные лук и стрелы — для мальчиков. Так сказываются в людях заложенные в них природные инстинкты, то, что мужчины и женщины в этом мире ориентированы на разные социальные роли. Если вы попытаетесь немного связать то, что мы уже рассмотрели, то поймете, что это не случайно. Те таланты, которыми природа наделила женщину, используются в первую очередь для того, чтобы хранить духовный и материальный огонь в доме, а таланты мужчины применимы к жизни вне семьи. Природа – истинный наставник. В природе нет ничего случайного. Даже самые маленькие детали в ней продуманы и имеют свое назначение. Задумайтесь об этом. Так, каждое растение и каждое животное создано, чтобы наиболее оптимально вписаться в природную и климатическую среду. Как разумно и гармонично выстраиваются отношения разных видов животных, как тонко и рационально организовано регулирование размножения и отношений внутри стады. Неужели может быть, чтобы в отношении человека у природы не хватило таланта организовать и предусмотреть каждому свое место и роль? Иначе зачем были созданы мужчины и женщины? Я уверен, что секрет счастья состоит в том, чтобы осознать это предназначение, роль, уготованную нам природой, и дать ей полностью раскрыться в нас. Тогда все встанет на свои места, и мы обретем мир и покой в душе. Итак, семья для женщины всегда стоит на первом месте, а мужчина – добытчик. На первом месте у него стоит задача обеспечить семью, и поэтому он думает об успешном бизнесе или богатстве. Женщина редко испытывает затруднения, если ее жизненное пространство будет ограничено пространством дома. Наоборот, ей хорошо, если предметом ее забот будут муж и дети. Для мужчины это неприемлемо. Ему нужна активность вне дома, нужны свершения, нужна борьба за лидерство, нужно добиваться каких-то целей, что-то создавать. Иначе он, как тигр в клетке, будет маяться в поисках выхода. От свободы зависит счастье мужчины. Запомните, свобода или ощущение свободы – это половина счастья мужчины. Его не надо ущемлять или ограничивать. Для женщины важно создать ощущение защищенности от опасностей внешнего мира. Ей хорошо, когда все стабильно, а мужчине хорошо, если есть вызов, если есть нечто, чего нужно добиваться. Женщину волнует прежде всего вопрос, сыты ли ее дети, нежели есть ли жизнь на Марсе. Ею овладевают только мысли, которые связаны с ее семьей. У мужчины совсем другое мышление. Он живет по-другому. Вспомните ваших знакомых женщин. Разве для них, какую бы должность они ни занимали, семья не остается наиболее важным приоритетом в жизни. Для женщины дом не должен быть пустым. Если дом пустой, женщина лишается истинного смысла жизни, который невозможно заменить ничем. Даже в самом прекрасном доме она будет чувствовать свое одиночество как наказание, она будет лишена возможности проявлять свои эмоции и свою заботу, она будет страдать от ощущения своей неполноценности, она будет неудовлетворена сложившейся жизнью. В качестве примера я хотел бы напомнить вам еще один известный советский фильм – фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Я очень люблю этот фильм, так же, как «Москва слезам не верит», за то, как он показывает эволюцию женщины. Вы, наверное, помните, как меняется имидж героини Алисы Фрейндлих в течение фильма. Когда ее показывали в своей квартире, в женщине была видна хрупкость и беззащитность, так как ее дом был пуст. На работе властная и суровая, в своем доме она чувствует себя заточенной узницей, и только с приходом мужчины ее дом оживает. Она открывается ему именно там, в доме. С нее спадает весь налет начальственного поведения, и перед нами предстает просто женщина то есть та, кем она и является по своей сути. Обычная, желающая любви и заботы женщина, которая хочет ухаживать за домом, за своим мужчиной и, конечно, за детьми, мальчиком и еще мальчиком. Она больше не видится нам такой умной и всеми уважаемой руководительницей какого-то треста, а лишь трогательной в своей беззащитности женщиной. И эта беззащитность и растерянность – Делают ее красивой. Женщина должна быть достойной дурой. А что бы вы выбрали? Быть очень умной, чтобы вас все уважали, или просто дурой, которую будут любить? Если вы сейчас отвечаете, что хотите быть умной и считаете себя сильной женщиной, мне вас очень жаль. Вы врете самой себе или так сильно обижены на свою судьбу, что хотите ей отомстить. Не надо этого делать. Счастье всегда возможно, так как в постоянно меняющемся мире для вас тоже есть место. Стоит откликнуться на его призыв, а не придумывать себе искусственные цели, которые ни к чему хорошему не приведут. Работать И достигать каких-то карьерных высот женщине не обязательно. Работа может стать дополнительным способом самоутверждения, но, конечно, не основным. В принципе, роль хозяйки дома, матери и жены полностью удовлетворяет жизненные потребности большинства женщин. В сегодняшнем мире эмансипации это может звучать странно. Я и не собирался спорить с теми, кто защищает права женщин или борется за их большую независимость. Я просто обращаюсь к вам и говорю, что ваше счастье, как женщины, в доме и семье. Так было всегда и всегда будет. Поэтому если вы хотите быть счастливой, то должны сосредоточить свои силы и мысли прежде всего на вашей семье. И это именно то, что хочет видеть в вас, как в женщине, мужчина. Показывайте ему, что вы прежде всего стремитесь создать уютный, теплый и светлый дом, и только потом представляете себя успешным профессионалом. Не соревнуйтесь с мужчиной в погоне за карьерой, это бесполезно. Мужчина, который реализовался в карьере, но не построил семью, как правило, более счастлив, чем успешная бизнес-леди без мужа и детей. Давайте сделаем следующий вывод. Мужчина нацелен на внешний мир. Он больше думает о том, что видит, и о том, что его окружает, в то время как мир женщины — это мир ее семьи, и она думает прежде всего о том, что касается ее детей и мужа. Далее я обязательно расскажу вам о том, как женщине стать уверенной в своей красоте и мудрости, как избавиться от ложных идей и научиться проявлять свою женскую природу, Но и у мужчин бывают непростые ситуации. Мужчина может стать профессионалом в какой-то области, успешным и состоявшимся бизнесменом или кем угодно еще, но если все эти успехи некому оценить, если у него нет семьи, если его достижения никем не востребованы, они не принесут ему удовлетворения. Поэтому я поговорю с вами и о том, как мужчине не быть одиноким как сделать так, чтобы чувствовать свою необходимость и состоятельность в этом мире. Представьте себе мужчину и женщину, которые вместе образуют цветок. Да, именно цветок, в котором женщина — это бутон, а мужчина — стебель, на котором бутон держится. Женщина — это бутон, который должен раскрываться, чтобы украшать нашу жизнь своим ароматом и своей красотой. Женщина должна соблазнять, и радовать взгляд. А мужчина — крепкий и надежный стебель, опора этого цветка. И как стебель он связывает бутон с внешним миром, питает и держит его. Он должен быть сильным и устойчивым. Что произойдет с цветком, если подрежут или повредят его стебель? Он завянет. А что произойдет, если срезать бутон со стебля? Он станет никому не нужным. Его существование потеряет смысл уже через день. Цветок требует ухода и заботливого внимания. То, что я скажу вам сейчас, обладает исключительной важностью. Попытайтесь понять это очень хорошо. Невозможно быть и стеблем, и цветком одновременно. Природа уже определила роль каждого из нас и наше предназначение в этой жизни. Не пытайтесь отрицать свою природу, так как все проблемы и трудности в семейной жизни начинаются именно с этого. Я специально привел в пример цветок, чтобы вам было легче образно представить, какой прекрасной может быть семейная жизнь, если в ней все следует своему природному предназначению. Женщины, посмотрите на себя. Вы удивительны. Вы так прекрасны, что, смотря на вас, у мужчин кружится голова. Вы обладаете мелодичным голосом и бархатной кожей, к которой хочется прикоснуться. Аромат ваших волос, соблазнительный и пьянящий, в нем хочется утонуть. Вы так нежны и легки, в вас столько природной грации и игривости. Вы можете восхищаться закатом солнца, переживать восторги влюбленности, и даже в вашей грусти вы остаетесь бесконечно привлекательными. И так приятно на вас смотреть, когда вы чувствуете себя женщинами. Вы все достойны заботы и поддержки. Вы нуждаетесь в сильных мужчинах, которые всегда готовы вас защитить, а вы будете готовы отдать всю любовь и нежность своим героям. Ведь вы для этого созданы, не так ли? Это самая высокая цель и самое большое счастье для вас — быть радостью и заботой любимого мужчины, который этого достоин. Мужчины, а вы считаете себя достойным этого? Если нет, тогда станьте такими. Мы говорили, что мужчина — это стебель цветка, он физически сильный и способен обеспечить питание цветку. В этом природное предназначение мужчины, его функция и роль в мироздании. Поэтому мужчина никогда не будет счастлив или благодарен женщине, взвалившей на себя тяжелую физическую работу. Мужчину судят по его женщине, потому насколько счастливой и удовлетворенной она выглядит. Вы можете достичь очень многого. Но разве все эти достижения имеют смысл без той, которая ждет вас дома и которой так нужна ваша защита и помощь? А вы нуждаетесь в том, чтобы после каждодневных тревог и волнений, даже если день вовсе не удался и был полон раздражения, прийти домой и услышать слова, вселяющие уверенность, восстанавливающие силы, от которых хочется улыбаться и которые помогают расслабиться. И, конечно, нет ничего приятнее для ваших глаз, чем прекрасное женское тело, его аромат и нежность». Жить без этого светлого женского присутствия было бы безрадостно. Древняя восточная мудрость говорит, женщины без мужского общества меркнут, а мужчины без женского глупеют. Мужчина – великан. Но запомните, мужчина никогда не будет воспринимать как женщину ту, которая выполняет его функции. Тяжелый труд, выстраивание карьеры, состязание для достижения успеха. Ту, которая постоянно критикует его или пытается над ним доминировать. Такая женщина станет для него скорее соперником. И мужчина, возможно, сможет на некоторое время сделать вид, что так и должно быть, но это не принесет ему счастья, в глубине души будет расти и расти ненависть к жене, так как она занимает его место в семье, не давая ему выполнить свою природную задачу. Поэтому есть правило, которое должно стать для вас, женщины, основным. Женщина должна действовать в интересах дома должна сделать их приоритетными перед всеми остальными, работой, собственными удовольствиями или амбициями, перед интересами дружбы или какими-либо иными интересами. Все это не обладает той важностью, которую для женщины представляют собственные дом и семья, и это правило должно стать господствующим в построении счастливой семьи. Запомните, у мужчины есть физическая сила и ее использование доставляет ему радость и удовольствие, в то время как женщина устает от физического труда и чувствует себя несчастливой, когда устала. Выполняя целый день тяжелую физическую работу, усталая женщина никогда не сможет быть ласковой и внимательной к своему мужу. Уставая, женщина начинает болеть, страдать от головных болей и мигрений. В таком состоянии она может только раздражаться, бесконечно предъявлять ко всем претензии и высказывать накопившиеся за день обиды. Это ли не прямой источник ответных упреков и критики? Никому не нравятся претензии и критика, но мужчины в этом плане более уязвимы. Тут мы подойдем к еще одному важному различию между мужчиной и женщиной – самолюбию мужчин. Самолюбие у мужчин воистину безмерно и очень чувствительно. Стоит чуть задеть это самолюбие или показать пренебрежение и неуважение к нему, как вы получите в лице мужчины злейшего врага. Посмотрите на историю. Разве не самолюбие заставило Минилая собрать огромное войско и пойти к ним к стенам Трои? Разве не самолюбие заставило Михаила Ломоносова пойти в Москву за обозом, чтобы поступить в университет? Разве не самолюбие заставляло крестоносцев идти сражаться за священный город Иерусалим, а гордым воинам Саладина отдавать свои жизни под его стенами? Вся история войн человечества История уязвленного мужского самолюбия. И гордиться собой и своими достижениями – глубокая потребность каждого мужчины. Поэтому не стоит задевать самолюбие своего мужчины и создавать из семьи арену гладиаторов. Не оскорбляйте и не задевайте самолюбие вашего мужчины. Он вам этого никогда не простит. Научитесь показывать мужчине, что именно он принимает решение. Не спорьте с ним, а спрашивайте его разрешения. Ничего не делайте, не спросив разрешения или совета. Может быть, вам кажется, что я говорю нечто обидное и неприятное, как будто у вас отнимают чувство свободы, самостоятельности, но вы ошибаетесь. Пока запомните, что так вы удовлетворяете самолюбие мужчины. Когда вы спрашиваете его совета о том, стоит или не стоит делать что-то, вы вдохновляете его на принятие решения, и он начинает брать на себя ответственность за принятое решение и болеет за результат. Он начинает думать, «Ах, какая мудрая у меня жена!» Он ценит ваше участие больше, чем если бы вы спорили с ним на равных. Не вступайте по пустякам в конфронтацию с мужчиной. Не ставьте под сомнение его мнение, не пытайтесь давить на него или переубеждать. Он вас не поймет, а его самолюбие будет уязвлено. Вы меня хорошо поняли? Когда вы спрашиваете о чем-то мужчину, вы показываете, что на самом деле вам интересно его мнение, и оно является решающим. Вы даете ему ощущение уверенности и достоинства, и он станет прислушиваться к вашим проблемам. Поверьте. Если вы хотите как-то повлиять на своего мужчину, это можно сделать только таким способом. Никогда не оказывайте прямое давление на него, будьте хитрее и смекалистее. Играйте в эту игру, и вы добьетесь колоссальных результатов. Мудрость женщины бесценна. Вам кажется, что это легко? Я буду спрашивать его постоянно. А на самом деле вдруг однажды настанет момент, когда он возомнит себя мудрым и опытным, поймает звездную болезнь и начнет болезненно реагировать, если вы перестанете обращаться к нему по малейшему поводу. Но вы поймете, что даже если покажется, что вы подчиняете себя мужчине, на самом деле вы сами становитесь мудрей и приобретаете влияние на него. Вы не столько его поддерживаете и подкармливаете его самолюбие, сколько помогаете себе. Вы станете более женственной, вы увидите, как он восхищается вами, как он смотрит на вас. Он начинает постоянно нуждаться в вас и думать, какая у меня прекрасная мудрая жена, Господи, как мне повезло. Разве этот взгляд не стоит того, чтобы пожертвовать во имя него мелкими и ложными амбициями и гордыней? Конечно, у большинства женщин живет внутри гордыня, которая не дает покоя и не позволяет легко отдать все права на принятие решений мужчине. Но это всего лишь гордыня, это не гордость, от которой действительно никогда нельзя отступать. Став немного мудрее, вы увидите, что в этом нет ничего трудного, и вы совсем ничего не теряете. Подумайте, если два человека любят друг друга и хотят жить счастливо, должен ли каждый из них столь щепетильно стремиться сохранить свою самостоятельность? Разве ущемляет вашу гордость или представляет для вас какую-то трудность решать все вопросы вместе? Просто решать через советы мужчины любой вопрос значительно мудрее. Что трудного в этом? На мой взгляд, ничего трудного в этом нет. Наоборот, тот факт, что вы не спрашиваете советов мужа и все делаете самостоятельно, приводит семью к разрушению. Один раз, два, десять, пятнадцать вы принимаете решение самостоятельно, а он потихоньку-потихоньку начнет злиться и испытывать раздражение от своего бессилия хоть как-то влиять на вас. Он может сам не понимать, почему злиться, почему его раздражает ваш поступок. Но если мужчина не реализуется в советах для вас, он обязательно меняется, становится другим, Чтобы избежать этого и сохранить хорошие отношения, помните правило – дом превыше всего. Гораздо важнее сохранить мир и покой в семье, чем внешнюю видимость вашей личной самостоятельности и независимости от мнения мужа. Ложная надежда Мужчина, когда женится, надеется на то, что женщина останется такой, какая она есть в данный момент то есть на то, что она будет всегда смотреть на него с восхищением и прислушиваться к его мнению, как в период ухаживаний. Женщина же, когда выходит замуж, заблуждается в том, что мужчина не будет влиять на ее жизнь, ее решение. Он женится, потому что видит, какая она красивая, добрая, милая и внимательная к нему. Он любит ее такой, какой видит, и он хочет быть всегда с ней рядом. А женщина, выходя замуж, всегда лелеет надежду на то, что ей обязательно удастся изменить мужа по своему усмотрению. И со временем она начинает показывать характер, демонстрировать свою самостоятельность и независимость. А вот в этом и заключается ошибка. И это очень большая ошибка. Некоторым она покажется мелочью, но эта мелочь может отозваться сильным негативным чувством, в сердце мужчины. Итак, подведем небольшой итог. Мы уже много знаем о мужчине и женщине. Мужчина обладает силой и умом, которые должны быть востребованы. Он всегда ориентирован на внешний мир и нуждается в свободе и самореализации в своем деле или профессии. Мужчина менее эмоционален, чем женщина, и нуждается в том, чтобы она вдохновляла его и давала эмоции. Он также очень самолюбив, нуждается в подпитке своего самолюбия и всегда страдает и отталкивает того, кто это самолюбие попытается задеть или относится к нему с недостаточным уважением. Женщина. Хрупкое и нежное создание, она нуждается в поддержке и заботе мужчины. Она живет переменчивыми эмоциями, может воспринимать многие нюансы, которые ускользают от рационального восприятия мужчины, но при этом логическое мышление у женщин гораздо менее развито, чем у мужчин. Женщина обладает талантом красноречия, может вдохновлять мужчину давать ему эмоции для того чтобы справляться с трудностями и заботиться о семье но ее мало интересует мир за пределом собственной семьи именно в семье женщина находит свое истинное счастье зная эти важные отличия в предназначении мужчины и женщины мы приходим ко второму правилу семейной жизни человеку нужно то чего у него нет казалось бы Какое простое правило. Мужчине нужны эмоции женщины для вдохновения, а женщине нужны сила и ум мужчины для того, чтобы чувствовать опору и поддержку для себя и для детей. Мужчине нужно женское красноречие, чтобы питать и подкреплять свое самолюбие и уверенность в себе, а женщине нужна благодарная забота и ласка мужчины. Мужчина и женщина являются разными, но взаимодополняющими существами. Они нуждаются друг в друге, и их соединение представляет собой истинную гармонию. Только такой союз позволяет и мужчине и женщине исполнить свое предназначение, а исполнение и реализация своей природной задачи делает их обоих счастливыми. Мы с вами уже сделали два самых первых шага, которые, как все знают, бывают самыми тяжелыми. А теперь продолжим наш путь дальше, к счастливой семейной жизни. Надеюсь, теперь он будет легче, так как вы уже обрели знание о том, кто вы есть, зарядились жизнерадостностью и желанием изменить все к лучшему в своей семье или паре. А это уже много. В этой жизни у нас есть только два варианта. Либо мы имеем то, что любим, либо нам придется любить то, что имеем. Так давайте научимся некоторым вещам, которые позволят нам любить свою жизнь. Мы говорим прежде всего о вашей собственной личной жизни, поэтому в первую очередь вы работаете над собой. Если вы сами являетесь успешным, то можете помочь измениться вашему партнеру и научить его быть более успешным, не правда ли? Если вы сами счастливы, вы можете повлиять на какого-то человека, чтобы и он стал счастливым. Вы знаете, некоторые люди думают, «Я сейчас несчастна, но если найду себе хорошего, красивого, богатого, умного, сильного мужчину, то, наконец, стану самой счастливой женщиной. Как только выйду замуж, все будет хорошо». Но долго ли будет такая женщина счастлива? Как вы думаете? Возможно, в течение медового месяца она и будет себя хорошо чувствовать, а после медового месяца вдруг все начинает портиться, так как ощущение несчастности она принесет с собой как приданное. Точно так же мужчина говорит, «Я прекрасный, но сам по себе я одинок. Я найду хорошую, понимающую, добрую, ласковую женщину, и она сделает меня счастливым». А может ли само по себе бракосочетание сделать кого-то счастливым? Даже самая роскошная или экзотическая свадьба никого не сделает счастливым. Необходимо научиться радоваться жизни и отношениям с мужчиной или женщиной еще до свадьбы. Необходимо выработать в себе способность чувствовать радость бытия и радость выполнения своего предназначения. Тогда после свадьбы, вооруженные знаниями и жизнерадостностью, вы сможете легко и с удовольствием строить свою семью.